глава семнадцать сюрпризы разъезда у озера я ошибся входная дверь вокзала была чуть приоткрыта в такую щель легко пролезет мелкий зверь включая шакала а не на жестянки тощие или домашнего кота может мы когда нибудь не найдем себе усатую игрушку проход есть значит крысы и мыши внутри все проверили попробовали на зуб будь туго открывающиеся ворота гаража приоткрыты, внутри бы обнаружились только скелеты. Да и автомобиль крысы не пощадят. Не знаю, почему они так любят автомобильную технику. Особенно им нравится грызть высоковольтные провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Так что кюбелю повезло. Открытую дверь отметил Испика. «Хана ништякам, хвостатые все попялили». Грустно предрек он у входа. «Давайте хоть уличные часы свинтим». «Может, и не все», — ответила Кретова, паркуя гравелет. «После короткой и, я бы сказал, взрывной схватки с волками было принято единогласное и единственно возможное решение. Пешая разведка объекта на какое-то время откладывается. Транспорт есть не только средство перевозки найденных материальных ценностей». но и необходимые условие грамотной и своевременной эвакуации храбрых разведчиков в случае столкновения с превосходящими силами неважно каких противников. Нашему взору предстал небольшой зал ожидания со страшновато свернувшейся в рулончике краской на стенах, с заколоченным вторым выходом, выходящим в сторону перрона, и со старинной ажурной люстрой под потолком. Четыре колонны, поддерживающие потолок, сохранились хорошо. Внутри запустение и тоска, все вокруг покрыто многолетним слоем пыли, а где-то не то плесени, не то грязи. Главным в почти пустом помещении был банкомат старой модели, тоже надежно законсервированный в пыли. Спика хотел было дунуть на поверхность, но благоразумно передумал. Вытащив из кармана карго штанов какую-то тряпицу, он осторожно протёр нужное место и объявил, «Сбербанк, елки! Обалдеть! И здесь достал!» «Годная вещь!» — сказал я. «Мальчики, я вас умоляю!» Страдальчески поморщилась Групер, совсем не обрадовавшись перспективе тащить на пятисотку еще и этот тяжеленный агрегат. «Вскрыть надо! Там бабла навалом!» — подсказал штурман. «Есть опыт?» «Ирина! В группе завелся взломщик банкоматов, рецидивист!» «И не говори!» хрена нам эта бесполезная бумага? Не скажи». «Вообще-то, каждая банкнота — это очень качественно сделанная и защищенная штука. На жестянке такую не поделать». «В любом случае, надо привести деду. Пусть он решает». «Запросто можно пустить в оборот. Если их там много, конечно». «Много-много!» — алчно пообещал Спика. «Ну что, камрады, ломаем ящик? Еще и всю электронику вырвем». «Потом крушить будешь, налетчик! Сначала все осмотрим!» — решила Кретова. Особенно осматривать было нечего. Окошко кассы, немного похожее на амбразуру, и соответствующая надпись над ним. Рядом в большой рамке висит расписание движения электричек. Бумага еще сохранилась, а вот буквы и цифры видно плохо, ничего не разобрать. На противоположной стене стенд с пятнами клея и выцветшими от времени объявлениями, некоторые листочки практически чистые. Большая угловатая урна, два блока железных сидений с пластиковыми или текстолитовыми накладками, старые, заслуженные. На интерьере зала ожидания цуб средства сэкономил. И три узких двери. За одной из них обнаружилась пустая комната без окон, помещение неизвестного назначения со столом по центру, на котором стоял крышка. Переносной транзисторный радиоприемник «Меридиан-210» в темно-коричневом деревянном корпусе. Впрочем, цвет под слоем пыли угадывался с трудом. Довольно стильный аппарат с выдвижной штыревой антенной и удобной ручкой. Крысы не смогли подняться по металлическим ножкам стола, и приемник уцелел. Зачем его тут поставили такого одинокого? Никакой логики. «Пока что нам везет», — усмехнулся я. «Как думаете, оживить можно?» «Спецы решат», — уклончиво ответила Ирина. Вторая дверь вела в небольшой коридор с совмещенным туалетом и кладовкой, где хранились скрипки веники, метлы, две швабры и пара ведер. Здесь же был вход в коморку кассы с окошком, выходящим на перрон. Видно две цистерны. Что в них залито? «Спирт!» Смело озвучил Пикачев, прочитав мои мысли. «Вам лишь бы нажраться», — беззлобно бросила Кретова. «У Казанникова нажрешься, как же!» — проворчал я. «Чтобы нажраться, надо чаще в передел ездить, а не на заброшенные желдар-станции». «Помечтали? Заканчиваем с вокзалом и идем дальше», — поторопила нас Ирка. В третью дверь мы вошли практически одновременно, одновременно же и застыли. Вот знал я, что лопаты надо было на гравелет закинуть, тихо сказал Спика. Теперь уже можно признать, группа действительно становится похоронной командой. Судя по всему, скелет осыпался на пол. Изначально же человек умер в положении, сидя у стены возле окна. Если бы не одежда и оружие, его вполне можно было принять за немца, третьего из разведгруппы. История повторяется. Вот и остатки бинтов. Это наш русский, глухо сказала Ирина. Даже в таком ракурсе можно было безошибочно определить, что человек мертв уже давно. Кожа на серо-коричневом лице превратилась в пергамент, частично сполший с черепа клочьями. Один глаз, устрашающе смотрел сквозь нас пустым высохшим взором, а вместо второго зияла черная дыра, зато образцово белые зубы покойника находились в отличной сохранности и на виду, лишенные естественного покрова щек и губ. Простенький брезентовый рюкзак среднего размера лежит рядом. Куртка типа анарак защитного цвета, выгоревшая панамка афганка. Хорошие раньше красители ткани выпускали, вещи почти не состарились. Даже цвет не изменился. Здесь тоже хватало стрелянных гильз. «В окно гляньте», — негромко предложил Спика. «Думаю, что эта комнатка, как и помещение без окон напротив, предназначены для начальника вокзала и дежурного по станции. С этой точки отлично просматривались ворота гаража и вход в диспетчерскую. Стрелять удобно». «Вот отсюда он по фрицам и врезал», — задумчиво сказала наш командир. поднимая с пола тяжелый ручной пулемет на разложенных сошках. «А они ответили», — буркнул я, разглядывая пулевые отметины на стене. «Не факт», — качнула головой Ирина. «Мог и он ответочку загнать, будучи под раненным «Сейчас уже не угадать», — вздохнул я невесело. «Дегтярево пехотный, ДП», — поторопился Спика, желая вслух определить оружие первым. «Дай подержать». «С радостью, таскай!» — усмехнулась Кретова, передавая ему нож шум массой почти в одиннадцать килограммов. «Что притих, Рубин? О чем размышляешь?» «Его звали Исайкин О. Олег», — предположил я, показывая напарникам изнанку головного убора и надпись, сделанную там чернильным карандашом. «Молодые уже и не знают, что это такое, а вот в войсках запасы чернильных карандашей еще долго оставались». Знаю, что у деда есть несколько штук, никому не дает. В Советском Союзе химическими карандашами писали письма или просто рисовали. Послюнил и пиши. Образовавшиеся чернила не смоются. В почтовых отделениях к столам были привязаны на веревочке именно химические карандаши, необходимые для заполнения различных бланков или указания адреса на деревянных посылочных ящиках. они были удобны и в полевых условиях не нужны чернила в бутыльке их можно было спокойно носить в кармане а при необходимости просто заточить да и клякс такие карандаши не оставляли в армии ими частенько подписывали форму чаще всего шапки пилотки и панамы вдруг он не сайкин здесь чужую панамку добыл усомнился в моей версии спика «А какие у нас есть варианты?» — спросил я с раздражением. «Так мы хоть как-то останки идентифицируем, иначе воин останется безымянным, а он наш». «Пусть будет Олегом Исайкиным, так и захороним», — сказала Кретова последнее слово. Кивнув, я отодвинул штурмана от окна, высунулся, посмотрел на диспетчерскую, а потом наверх. «Свесы кровли широкие», — «Дождь в комнату не попадал, поэтому пулемет и не проржавел». «На жестянке? От дождей? Шутишь?» Криво усмехнулась Ирина. «Разве что на открытом воздухе будет лежать». «Целенький!» Спика погладил рукой характерный раструб пламя-гасителя на стволе. «Вот только жутковато как-то!» «Что именно?» — не поняла Кретова. «Ну, при жутковатых обстоятельствах появился первый пулемет в гарнизоне». «Нормально», — отмахнулся я несколько фальшиво и сам чувствуя ту самую жуть. «С баррелями, знаешь ли, еще и не такое бывает, поверь. Кстати, это не ДП, если что, а ДПМ, модернизированный после опыта боевого применения. Как ты определил? Возьми в гарнизонной библиотеке справочники по стрелковому оружию, их там два, и добросовестно проштудируй». то ли посоветовала, то ли приказала Кретова молодому бойцу. Затем поговори с ветеранами, поспрашивай. Спасатель должен знать эту тему на зубок. «Гегтярево-пехотный» или «ДП» стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в Советском Союзе. Пулемет массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты звена «Взвод рота» вплоть до конца Великой Отечественной. а сразу после войны был снят с вооружения. ДП имели подразделения войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности. Гитлеровцы и финны использовали их, заполучив в качестве трофея. Модификации Дегтярева устанавливали на танки и самолеты, торпедные катера и мотоциклы. Это безотказный Достаточно скорострельный и в то же время простой в обращении аппарат с секторным прицелом и плоским дисковым магазином на 47 патронов калибра 7,62х54Р, блином или тарелкой. Модернизированный вариант пулемета Дегтярева получил улучшенный спусковой механизм, возможность смены ствола непосредственно на боевой позиции, что ранее сделать было затруднительно, конструктивные изменения отдельных частей и механизмов, а также новую пистолетную рукоятку, приклад и неотъемные сошки, которые не отваливались из-за неудачного крепления и не терялись. Узнать бы, где Исайкин добыл такое сокровище. Группа подвисла, молчание затянулось. Было очевидно, что на маленькой привокзальной площади случилось что-то ненормальное, противоестественное. Сколько на жестянки обитателей, если считать сумму по всем анклавам? Трудно сказать, но население крайне мало. Сообщества выживших не имеют права терять людей в нелепых стычках, фактически на пустом месте. За что они погибли? Ради какой цели? За обрезные доски? Банки с фасадной краской и древний транзисторный приемник с высохшими конденсаторами? Понятно, что нам не удастся, во всяком случае с имеющимися данными, восстановить полную хронологию событий. Человек с пулеметом мог идти по следам немецкой разведгруппы. Пешком транспорт Исайкина пока не обнаружен. А мог и жить здесь, будучи очередным странным отшельником. В свою очередь немцы вряд ли шли целевым порядком, по наводке, могли двигаться наугад в порядке секторной разведки, С такой машиной и таким составом ничего существенного со станции не увести. Тихо ушли в разведку и навеки пропали, сгинули в саванне. Может, за ним даже спасотряд не стали посылать. Неизвестно, где точно нужно искать пропавших. Маршрут они выбирали ситуативно. Кроме группы спецов, уже потеряна бесценная единица автотехники. Начальство все взвесило, И дала отбой спасателям. Обидно так, глупо умереть. «Парни, нет, вы поняли, что здесь произошло?» Почти шепотом спросила Кретова, прерывая общее молчание. Спика осторожно, чтобы не стукнул, прислонил пулемет к стене. На этой станции случайным образом, я думаю, что это было так. групер словно аннотацию писала к печальному детективу. Встретились три человека, которым... по большому счету, нечего делить. И они успешно, мать их, перестреляли друг друга. «Черт возьми, на хрена спрашивается. «Да это вообще гиблое место», — тут же добавил Спика, со второй попытки устанавливая сошки пулемета на подоконник и прицеливаясь в ворота гаража. «Прошли всего сутки, а у нас четыре трупа. И это еще не все найдены, между прочим», — зловещий пообещал я. Есть еще два неудачника, сорвавшихся со скалы, помните? Их никто не прибрал, могил нет, а единственный счастливчик сам каким-то чудом выполз к магистрали. Ясно, что за многие годы люди сюда как-то пробирались, так что мы вполне можем найти и другие скелеты. Но был один выживший». «Утешил, отец родной, вот спасибо», — воскликнул штурман. «Слушайте». «Мне уже кажется, что вся моя служба в спасателях пройдет вот так!» Он показал рукой набелеющие на полу кости. «Преувеличиваешь», — возразила Кретова. «Это только кажется. Врачи думают, что вокруг все болеют, занимаются шарлатанством и самолечением, получают дурацкие травмы. Участковым кажется, что жители района — беззаботные глупцы». мелкие пакостники, особенно дети или преступники. Профессиональная деформация. На пятисотке нет нацгвардии, войск или полиции. Все их функции возложены на нас, спасателей. Поэтому мы и сталкиваемся с трупами, да и самим порой приходится кого-нибудь вольнуть. С перрона раздался слабый треск, будто кто-то наступил на сухую ветку. «Ира, я сбегаю на улицу, гляну». «Мне пришлось прервать группера». Она кивнула. Поправив на груди автомат, я быстрыми шагами пересек зал и вышел из здания, затем осторожно обогнул вокзал по периметру, внимательно вглядываясь и вслушиваясь. Выглянул на перрон. Везде было тихо, без движения. И никакой жути вокруг, между прочим. Отличная погода, птички поют. Повсюду радующая глаз «Зеленка». Как же ее не хватает в степи?» Вернувшись в комнатку стрелка-пулеметчика, я понял, что Кретова еще не устала воспитывать молодого. Обычный человек очень редко сталкивается с чем-то подобным, потому что насильственная смерть на пятисотке – большая редкость. Представь, что было бы, убивая здесь хотя бы по одному человеку в день. Население всех анклавов испарилось бы за какой-то год. Никаких баррелей не хватит для восполнения. Людей беречь надо. Вспоминай об этом, прежде чем нажимать на спуск. Только в крайнем случае. Я вспомнил свое первое собеседование на отборе в спасателе и удивительный рассказ Владимира Викторовича о том, как те из первых, что сумели после приземления очухаться самостоятельно и открыть люк спускаемого аппарата изнутри, Много позже обнаружили на полигоне семь баррелей с несчастными, которые не смогли этого сделать. Тогда же первыми и были приняты базовые правила общей стратегии спасения, максимального сбережения тех, кого на жестянку забрасывает таинственный цуб. Так и была создана служба спасателей. Поговаривают, что чуть позже первым была сброшена некая пояснительная записка с указанием границ полигона, и обещание стараться сбрасывать баррели и ресурсники только в зону полигона, но это не точно. Накопив первый спасательский опыт, я не раз вспоминал эту историю, очень ярко представляя, каково им было. Первым. На купол они бежали марш-броском, выживших тащили в еще необжитую пятисотку на себе. Совсем было плохо с оружием и лекарствами. с носимыми радиостанциями и транспортом. Лишь позже ЦУП подкинул им от щедрот первый гравилет. «Да, Спика, тебе просто кажется, трупов много не будет», — сказал я. «Прежде всего, ты спасатель, а не стрелок или каратель. Не так уж и часто приходится всаживать в кого-то пулю. Спасаешь гораздо больше». «Денис, сколько твоих висит на душе, напомни-ка?» попросила Ирина. «Трое. Два на полигоне, один в Переделкино», — ответил я после короткой заминки. «А сколько людей ты спас?» «Но ты спросила. Посчитать нужно». «Сейчас попробую». мне нужно», — остановила меня Ирина. «Двадцать четыре спасенных у тебя». «Ого», — удивился я. «У меня семь минусов против сорока пяти плюсов». «Хорошо вам», — уныло промолвил Спика. «А у меня один застреленный из арбалета в упор и ни одного спасенного. Невелики заслуги!» «Не переживай, коллега. Никуда ты не денешься от своих крестников, благодарных тебе, до доски гробовой. Еще успеешь накопить плюсов!» Утешила его Ирина. «Просто запомни, стрельба для спасателя — дело вторичное, попутное, если хочешь прикладное. Ты уже представил, поди!» как монтируешь дегтяря на крыше джипа. «Есть такое дело, насквозь видишь», — удивился Спика. «Забудь и не мечтай», — отрезала она решительно. «Пулемет гораздо нужнее в карауле, часовым на охране периметра. Вот там он может решить исход одного очень плохого для пятисотки дня, не приведи Господь такому случиться. А нам и без него оружия предостаточно». Вон уже и автоматическим разжились. Как-то быстро это получилось. Не сомневаюсь, что и дед так посчитает. Поддакнул я и заныл. Нам бы рацию дальнобойную. Вот ты еще начни. Давайте здесь заканчивать. Рубин, осмотри труп. Что там при нем ценного? Спика? За лопатами. Кисло сморщившись, продолжил штурман, подхватывая помповое ружье. Свой «Шмайсер МП-40» Пикачев оставил в гараже. «Патроны бережет? Нет». Так распорядилась «Группер», посчитав, что дробовик может пригодиться. Пока он ходил в диспетчерскую, а Кретова еще раз осматривала помещение вокзала, я обыскал одежду и рюкзак. В последнем нашелся сменный ствол для ДПМ и запасной диск. Сменка — это хорошо». ДП греется от очереди всего в 10 патронов. С патронами дело обстояло неважнецки Два пустых магазина. Похоже, что в кровавом огневом контакте Исайкин расстрелял все до последнего патрона. Нашлись россыпью в рюкзаке. Я быстро посчитал. 41 штука. Трассирующих нет. Во всех обычной пули с остальным сердечником. Не густо. Таким количеством... Даже один блин не набьешь полностью. Сам рюкзак тоже пригодится, ни одной дырке. Что там еще есть из существенного? Котелок армейский, тщательно выскобленный от кострового нагара, кружка-ложка, бородчатый ключ, неизвестно от чего простенький складной ножик с болтающимся клинком, расческа алюминиевая, твою мать. Черт, посмотрел на голый череп, лежащий под окном. и мне опять стало не по себе. Хорошо его хвостатые падальщики объели. Качественно. Наручных часов при покойнике не оказалось, как и второго ствола. Нет, не тянет пулеметчик Олег Исайкин на опытного следопыта-рейдера, отправившегося выслеживать разведгруппу иностранцев. Тот бы экипировался более основательно, продуманно. Повторение — мать учения. Пика вернулся не только со штыковыми лопатами, но и с крафт-мешком на втором этаже диспетчерской их целой пачки. «Лопаты разбирайте!» — заорал он издали. «Разберем, штурман, разберем!» «Давайте побыстрее, Рубин, Пикачев, собирайте останки, захороните Исайкина рядом с немцами. Отрабатываем объект полностью и больше к нему не возвращаемся». Когда-нибудь памятник поставим с надписью «Так нельзя». По остальному включаем режим ограбления Ломаем банкомат, берем имеющуюся наличность, выдираем всю электронику. Кто там грозился Бэтменам подлететь к уличным часам и свинтить их? Спика, ты не волнуйся. Мы тебя снизу будем страховать. Смартфонами. Фотки выложим в интернет. «Ага, лично подпишу», едко добавил я. «Какой интернет? Где интернет?» — возбудился молодой. «Юморите! Чтоб вас по носам тряхнуло, юмористов! С такими вещами не шутят! Стол надо бы прихватить и один диванчик в гараже поставим!» Деловито произнес штурман. «Верно. Гараж без дивана и стола превращается в обыкновенный хлев», — поддержал я напарника. «Приплыли. Теперь мои мужики в гараже пропадать начнут». проворчала Ирка. Закончив прения сторон, мы приступили к делу. Мне что? Копать так копать, стрелять так стрелять? Вот только богато уже в тихом оазисе постреляли суетные людишки. Хватит уже, пожалуй. Наступило время мемориалов. Высоко в небе неторопливо проплывали мелкие тучи. Изнуряющая жара спала, но и грядущий дождик не просматривался. а он не помешал бы. Дождь прибьет пыль, освежит зелень подступающего к разъезду леса. Однако и без него работалось вполне комфортно. Я посмотрел вдоль линии рельс на расположенной в створе сигнальные точки автоблокировки. Что-то мистическое есть в заброшенных железнодорожных путях и станциях. Как и свое очарование заново открываемой истории места. Ранее по этим рельсам Перевозили генеральные грузы. Куда-то ехали сонные пассажиры, на путях умело работали люди. Теперь все это во власти природы, да еще и чужой. Пути постепенно зарастают мхом и кустарником. Кажется, что жизнь на них замерла навсегда. Но это только кажется. Интересно то, что сразу за пероном параллельно насыпи железной дороги под землей, Был уложен какой-то трубопровод. Мы обнаружили три смотровых колодца. Видны штурвалы больших вентилей. Что должно перекачиваться по этим трубам? И что перекрывают эти вентили? Загадка. Несмотря на прекрасно сохранившийся трап, я, разумеется, сам в колодец не полез и спики не разрешил. Хоть и было ужасно интересно. Но без подготовки, хороших фонарей, защитных костюмов и, желательно, газоанализатора, нормальный человек туда не сунется. Название станции на прямоугольном фанерном щите еле прочитывалось вблизи, а с 20 метров не читалось вообще. Буквы больше напоминали не элементы шрифта, а призрачные тени, отброшенные на щит со стороны. Чем они малевали? Из самоклейки вырезали и наклеили. Потом она оторвалась и унеслась по рельсам в леса, ответил я Спике. Не навека сделано, покачал он головой. Так вот, как объект называется. Станция Озеро Дивное. По-моему, подходит. Не знаю, подходит или нет. Я озеро и рассмотреть-то толком не успел. Денис, слушай, а давай сходим к этому Дивному на вечерний клёв, а? Спиннинг и плавки Лежат в уазике, там же сетка. Посидим спокойно, помедитируем, вытянем пару щук по 6 кило каждая, а то и сама усатого. «Кракен, не помешает рыбалке?» — улыбнулся я. «Вообще-то неплохо было бы. Костерок разведем, чайничек возьмем, ведро для ухи фляжку заветную, и чтоб без баб. Вот с этим будет сложно. Цыкнул я зубом, согласовать надо». Услышав это, Спика тут же схватился за рацию. «Пш! Ирина, как слышишь, прием! канале что у вас?» «Да мы это... Собрались с Рубиным вечером отдохнуть, мальца. На озеро сходить. Речку вытекающую найдем. Должна же она быть. Ухи тебе принесем с дымком. Ненадолго, часика на три. Не пущу, исключено!» Хрипло рявкнул динамик рации. «А если...» грызы какие какие-нибудь на дно утянут. Мне потом в темноте багром вас искать, непутевых?» «Не пущу», — сказала, — «Некогда. Отставить отвлекаться на постороннее Только оставила одних, и тут же размечтались уставшие. Вопросы есть? Конец связи». Вопросы мы задать не успели. Вот исходили пацаны на вечернюю зорьку. Разочарованно протянул Спика. «Угу. И без баб». Поддакнул я. но рация опять ожила. «Пш! Передумала?» С детской надеждой спросил Пикачев. «Не тут-то было. Наблюдаю оленя на восточной границе станции. Забираю». Кретова, отработав этот способ наблюдения и контроля до совершенства, подвесила неподвижный гравелёт на трёхметровой высоте в сотни метров от нас, встала на плите и вот уже долго рассматривала территорию станции через оптический прицел». «На такой трюк и глянуть страшно. У меня вестибулярный аппарат сразу шалить начинает». «Не надо нам твоего оленя, некогда!» Злорадно ответил штурман. «Конец связи!» «С тушей возиться не хочется. Не такое уж быстрое это дело, а запаса продуктов хватает. И своих, и трофейных». В кюбеле обнаружились крупы, сухари и консервы, немецкого производства в ассортименте, а в боковом кармане рюкзака Исайкина две банки говяжьей тушенки от абаканского завода «Мавр». Продукция пятилетней давности. То есть вполне годные к употреблению консервы. Проверено. Помечтали и хватит. Пошли к цистернам. Предложил я. К этому времени успели осмотреть 5 товарных вагонов. Больше на путях недосмотренного подвижного состава, кроме группы отдельно стоящих цистерн, не осталось. Поначалу мы скисли три пустых вагона подряд, но затем ЦУП решил поощрить группу за системность работы и упорства, подкинув серьезного ништяка. В одном оказались метизы и сварочные электроды в ассортименте. Ящики по обе стороны стояли штабелями. Гвозди и шурупы. Винты и болты, гайки и шайбы. Практически все, что может пригодиться при ремонтных работах. Там же лежали двуручные пилы и ножовки, долота, тесла, рубанки разных типов, простенькие плотницкие топоры и молотки, отвертки, напильники и кусачки. И никакой китайщины, все мощное, кондовое. Вот только с консервационной смазкой комплектовщики несколько перестарались. Очень ценный вагон. Все-все, уже традиционный логический вопрос задавать не буду. А вот помечтать нужно, это подбадривает. С таким количеством электродов разных типов в гарнизоне можно организовывать отдельный сварочный пост, заниматься строительством повозок и массово изготавливать решетки на окна. Сейчас немного варит только левша, трясущийся за каждый потраченный электрод. Еще один счастливый вагон был набит разнообразной кухонной утварью. Да не простой, семейной, а общепитовской. Многолитровой, крупноразмерной, предназначенной для полевых лагерей, воинских частей и выездных строительных бригад. Собственно, посуды совсем немного. Простенькие глубокие миски и кружки, зато много алюминиевых котлов и чугунных казанов разных объемов. поддонов и кастрюль, сковород и ведер, переносных на спинных термосов и скрашенного дюраля, деревянных мешалок, похожих на лопату, обычных поварёшек и черпаков на длинных деревянных ручках. Чтобы промешать таким инструментом содержимое котла, в котором варят кашу на целую роту, требуется сильная рука, не каждый сможет. — Ножи предусмотрены? — крикнул я спики, — который обезьянкой ползал по верхним ящикам. Вроде бы видел в углу. Здоровенные, как мечи, трудно вытащить. Денис, тут чайников полно. Сколько? Штук 40 большие. Есть на свете справедливость. Мне захотелось по крышу обвязать уазик гроздьями чайников с гнутыми носиками и в таком сюрреалистическом виде подъехать к стратегическому ангару-хранилищу. Вызвать наружу... вредного завсклада, и небрежно так выпросить из-за руля. «Видишь это богатство, жматяра? Больше не увидишь. На переплавку везу. Будешь знать, как обижать спасателей». «Так вот где вы?» «Мужики, как всегда, держатся ближе к кухне», — послышался голос группера. Ирина уже привычно руководила прямо с глайдера. «Ну-ка, ну-ка, дайте я сама посмотрю». Следующие полчаса мы дружно ворочили крепкую тару, отбирали образцы и грузили их на плиту гравелета. «Надо кое-что и себе отжать, на группу», — вспомнил я о важном. «Само собой», — кивнула Кретова. «Да, знатный товар, качественный. Будет, чем на ярмарках в переделе торговать». «Я бы не торопился с торговлей, Ира. Обрушим рынок к чертовой матери. Тут осторожно надо, постепенно». чтобы дать время жестянщикам переквалифицироваться на выпуск менее массовой продукции. «Да не спорьте вы, две трети этого вагона наш пищеблок проглотит и не подавится», заявил Спика. «Они там вечно жалуются на нехватку кастрюль». Неожиданно много времени пришлось потратить на проверку трех железнодорожных цистерн, точнее двух типовых цистерн и одного необычного вагона, внутри которого находились два огромных танка под наливной груз по 20 тонн каждый. Простукивание обычных цистерн ничего не дало. Мы не специалисты, а сравните звук не Пришлось подниматься на гравелете и вскрывать их сверху, проверяя содержимое с помощью огромных поварских черпаков, которые все равно пришлось удлинить. Ни черта тут нет. Если что-то и осталось, то на самом дне. Подвел итог спика, устав орудовать неудобным громоздким инструментом. «Ничего, в третьем точно что-нибудь будет», — оптимистично предрекла Кретова. Нельзя было не заметить, что необычные танки сконструированы и размещены так, чтобы сберечь содержимое от излишнего тепла и ультрафиолета. Все это наводило на мысль, что внутри может находиться режимный, может даже пищевой продукт. В тени за толстыми стенками, может быть, это что-то типа термоса, а значит, груз особенно ценный. Вскрыть первый танк удалось легко. Спика уже сноровисто опустил внутрь уродливый черпак и, стараясь не пролить, сразу вытащил. «Желтенькое!» — объявил он сверху. «Это замечательно!» — сухо заметил я. «Хуже, если бы было синенькое, а точнее...» «Сейчас определим!» Подмигнул нам разведчик и, к полному шоку остальных бойцов группы, отпил из черпака прямо через край. «Рехнулся! Сдохнешь ведь!» — заорала на него Кретова. «Усё в порядке, шеф!» «Никто ещё не сдох от подсолнечного масла!» — проорал Спика в ответ. «Да иди ты!» — не поверил я. «Объём несите, налью, сами посмотрите!» Ради такого дела... Крятова бегом, а они на гравелете, метнулась к посудному вагону и вернулась, вытянув перед собой кастрюлю с крышкой. Янтарная прозрачная жидкость на самом деле восхитительно пахла жареными семечками. Я последовал примеру штурмана и чуть пригубил. Масло, чтоб я лопнул, и никакого постороннего привкуса, в том числе и горечи. Не какое-то там рафинированное. «Натуральный продукт, прошу заметить». Все не мог успокоиться молодой дегустатор. «Черт, а оно чистое?» Попыталась хоть в чем-то усомниться Кретова. «Наверняка», — почти уверенно ответил я. «Не станут же в ЦУПе подбрасывать нам отраву». «Вот только вряд ли оно полностью натуральное», — как сказал штурман. «Скорее всего, какие-то меры по консервации и стабилизации были приняты. Чего-нибудь набодяжили». Продукт регламентированный. Перед тем, как заливать масло в объемную тару, соответствующие рабочие наверняка проверяют емкость на наличие загрязнений и посторонних предметов, иначе, залитое в грязную тару чистое качественное масло непременно испортится». Немного подумав, Кретова сняла пробу и сказала, «Вроде бы настоящее, все равно не увлекайтесь». «Надо отвезти медикам на химоанализ Может, оно только как топливо сгодится?» «Через час все станет ясно, товарищ командир», — ответил я, поглаживая живот. спика закрывай крышки и спускайся». да надо брать большую фермерскую флягу». «Эх, ржаного хлебушка бы сейчас!» — мечтательно молвил специалист по маслам, уже стоя на земле. «Если...» «Сделайте мне печурку в диспетчерской вечером. Так и быть, сладкие оладьи спеку». Необдуманно заявилась на подвиг Ирина. «Сделаем!» — рявкнули мы хором. «Ух ты! А с кастрюли-то что делать? Вылить подсолнечное масло у меня рука не поднимается». Она с сомнением посмотрела на пропитанные криозотом шпалы и галечную подушку под ними. «Как же она поднимется, если на пищеблоке Нам выделили всего 300 граммов рафинированного. «Ставь на глайдер», — решительно посоветовал я. «Ты же у нас водила первого класса, не расплескаешь. Представь, что чудо-вагон только что испарился. Вжух! И нету. Кастрюлька резко прибавляет в цене, не так ли?» Вечерела. Группе осталось доразведать здание депо из старого красного кирпича и небольшое строение сбоку от него. Хорошо работаем, бодренько. Сколько же здесь всего? Нет. Такое богатство недолго останется без хозяина. На этой станции рефлекс поисковика-добытчика буквально заставит каждого жителя Переделкина, грабителей из саванны и, конечно же, нас, спасателей, дрожать от напряжения. Мы что, мимо ходить будем? Никто мимо не пройдет, гости обязательно появятся. Несложно представить реакцию матерых сталкеров, кидающихся голодными шакалами на любой блеснувший в траве кусок железа, доведись им увидеть такую непростительную расточительность и бесхозяйственность. Да за любой из этих вагонов городские торгаши голыми спляшут, а потом по главной улице передела в таком виде и пробегут». стройматериалы, металл, мебель, расходники, оборудование, чего только нет на станции. И все на жестянке будет востребовано, все пригодится людям. Железная изгородь с заостренными штырями, срезать и забрать, сарай из профнастила, упакуйте, груда кирпича, это настоящий клад, электрика, аппаратура, старые уличные светильники и даже рельсы. Порой, Мы чуть не подвывали от жадности. Котлы, мармиты, жаровни, кюветы. Почему земное человечество так не ценит предметы материальной культуры? Выкидывает их, меняет без всякой надобности, ломает подурки, рациональное замещает бесполезной понтовнёй. Тут же грузи всё подряд фронтальным погрузчиком Какие гравилёты? Здесь... и каравана внедорожных грузовиков «Урал» не хватит. Гости будут. Знать бы только, когда именно.